Зато есть другие люди, с которыми тебе следует быть на стороже. В первую очередь, это граф Прованский, холодный, как змея, и его интриганка жена. Артуа не слишком легкомысленный, и его компания тебе не подходит. Он единственный из братьев, кто способен зачать ребенка. Поэтому... «Когда я покажу твоему мужу, как преодолеть свою слабость, и ты забеременеешь, не стоит вести себя с Артуа слишком по-дружески. Ты проводишь в его обществе слишком много времени, и это может вызвать толки. Я заверила Иосифа, что не люблю Артуа. Просто он самый веселый в этой семье, и ему нравится такое же времяпровождение, что и мне» и ему всегда удавалось развлечь меня. А я так в этом нуждалась. «Так-так», — сказал Иосиф, «но тебе придется понять, что жизнь состоит не только из развлечений». Назидательные речи Иосифа уже начинали утомлять всех нас. Мне хотелось, чтобы он был хотя бы немного более легкомысленным, чтобы он играл в азартные игры, и крупно проигрывал, чтобы он проявлял интерес ко всякого рода развлечениям при дворе. Но все это было совершенно чуждо его натуре. По прошествии некоторого времени он вдруг принялся критиковать меня в присутствии моих служанок. А я этого не любила. Иосиф часто входил ко мне, когда я была в своей туалетной комнате, и выказывал мне одобрение по поводу моих изысканных платьев. Когда мне на лицо наносили румяна, он наблюдал за этой процедурой с циничной усмешкой. Я могла лишь возразить ему, что румяна были такой же необходимой принадлежностью, как и придворная одежда. Даже мадам Кампан, когда она впервые появилась при дворе в качестве скромной частицы, была вынуждена наносить на лицо макияж. Он взглянул на одну из моих служанок, которая была очень густо нарумянина, и сказал, «Немножко больше, немножко больше, наносите их погуще, чтобы она выглядела такой же безумной, как вон та мадам». Это страшно раздражало, и я решила попросить брата избавить меня от его критики в присутствии слуг. Я сказала ему, что не возражаю против его замечаний мой адрес, когда мы наедине. Но для королевы Франции, несомненно, унесительно выслушать порицание присутствия подчиненных. Что может быть хуже для ее престижа? Ужасно страдая от унижения, я сидела перед зеркалом, а месье Леонар в это время убирал мои волосы. «Ах, мадам!» — сказал он. Мы сделаем такую конфетку, что даже сам император будет восхищаться ею. Я улыбнулась Леонару зеркала. зеркало. В этот момент в комнату со всей своей обычной бесцеремонностью вошел Иосиф. «Тебе нравится моя прическа?» — спросила я. «Да», — ответил он скучающим тоном. «Не слышу восторга в твоем голосе. Ты полагаешь, что она не идет мне?» «Хочешь, чтобы я ответил себе откровенно?» «А когда ты, Иосиф, говорил мне откровенно?» «Что ж, хорошо. Сейчас я задумался вдруг о том, как все в жизни переменчиво, и что никто не может предугадать, сколько времени продержится корона на голове того или иного правителя». Вид у месье Леонара стал такой, словно мой брат допустил величайшее оскорбление величества. Мои слуги и друзья были шокированы тем, что Иосиф подобным образом говорит со мной в их присутствии. Ведь в этом случае он критиковал не столько мою прическу, сколько меня саму в роли королевы Франции. Когда я принялась увещевать его, он ответил, «Я прямой человек». И не умею говорить укончево. Поэтому говорю то, что думаю.